Стала собираться стая. К первым следопытам присоединялись новые, И в скором времени тридцать с лишним цыганских детей Носились взад и вперед по набережной, Забегали в конюшни, Карабкались на краны у причалов, Прыгали за изгородь широкого луга, Взбегали по пятнадцать человек разом На старый разводной мост над зеленой водой И опрометью неслись по узким улочкам и Ерихона. Между маленьких кирпичных домов с террасами к огромной квадратной башне Часовни святого Варнавы-фармацевта Половина из них не знала, чего ищет И думала, что это просто игра Но Лира и ее приятели испытывали настоящий страх Всякий раз, когда они замечали одинокую фигуру в переулке или п о л у т ё м н о й часовне «Жрец?» Но жрецов, конечно, не было. В конце концов, безуспешность поисков и настоящая тревога за пропавшего Билли погасили всякое веселье. Близилось время ужина. И когда Лира и двое колледжских мальчиков уходили из-за Ерихона, они увидели, что на пристани, там, где стояла лодка семьи Коста, собираются цыгане. Некоторые женщины громко плакали, а рассерженные мужчины стояли кучками, и д е й м о н ы их взволнованно летали над головами или рычали на каждую тень. «Сюда жрецы не посмеют прийти, спорю», сказала Лира Саймону Парслову, переступив порог величественной ложи и артан-колледжа. «Да», — неуверенно согласился он, «но я знаю, что из рынка исчез ребенок». «Кто?» Лира знала почти всех ребят с рынка, но об этом не слышала. Джесси Рейнольдс из Шорной. Вчера, когда закрывались, ее не было, а вышла только за рыбой для отца. И не вернулась, и никто ее не видел. Весь рынок обыскали, и все кругом. Даже не слыхала об этом, с негодованием сказала Лира. Она считала досадным упущением со стороны своих подданных если они не рассказывали ей обо всём и сразу. у «Ну, н о это вчера было. Может, она уже нашлась?» «Пойду узнаю», — сказала Лира и повернулась к выходу. Но не успела дойти до ворот, как её окликнул швейцар. «Слушай, Лира, сегодня вечером тебе нельзя уходить. Распоряжение магистра». «Почему нельзя?» «Говорю у тебе, распоряжение магистра. Он сказал, когда придёшь, больше не уходи». «Догоняй!» — сказала она и выскочила вон раньше, чем старик успел шагнуть за дверь. Она перебежала узкую улочку и углубилась в проулок, где фургоны разгружали товар для крытого рынка. Торговля уже кончилась, и фургонов было мало, Но у центральных ворот напротив высокой каменной стены колледжа Святого Михаила курили и разговаривали несколько молодых людей. Одного из них, шестнадцатилетнего парня, Лира знала и восхищалась им, потому что он мог плюнуть дальше любого человека, неслыханно далеко. Она подошла и смиренно дожидалась, когда он ее заметит. «Ну, что тебе надо?» сказал он наконец. «Джесси Рейнольдс пропала?» «Да. А что?» «Потому что цыганёнок сегодня пропал». «Они всегда пропадают, цыгане. После каждой конской ярмарки пропадают». «И лошади тоже», добавил один из его друзей. «Тут другое», сказала Лира. «Это и ребёнок. Мы до вечера его искали». а другие ребята говорят, что его забрали жрецы. «Кто?» «Жрецы!» — сказала она. «Ты про жрецов не слышал?» Для остальных парней это тоже было новостью, и после нескольких грубых высказываний они внимательно выслушали ее рассказ. «Жрецы!» — сказал знакомый Лиры, которого звали Диком. «Глупости!» «У этих цыган полно всяких дурацких идей». «Они говорят, две недели назад жрецы были в б а н б а р е настаивала Лира. «И забрали пять ребят. А теперь, наверное, пришли в Оксфорд и наших забирают. Наверное, это они и похитили Джесси». «В Кауле пропал ребёнок», — сказал один из этих парней. «Я вспомнил. Моя тётка была там вчера». Она продает рыбу и чипсы из фургона. Она слышала об этом. Какой-то маленький мальчик. Но насчет жрецов не знаю. Выдумка э т о Нет никаких жрецов. Есть, сказала Лера. Цыгане их видели. Они думают, что они ловят детей и едят. И она осеклась, потому что в голову ей внезапно пришла другая мысль. В тот странный вечер Когда она пряталась в комнате отдыха, лорд Азриэл показал снимок человека, поднявшего волшебную палочку, к которой устремились потоки света, а рядом с ним была фигурка поменьше, не притягивавшая света. Он сказал, что это ребенок. И кто-то спросил, поврежденный ли это ребенок, а дядя ответил «нет». В том-то всё и дело. И Лира сообразила, что «повреждённый» означало «разрезанный». И тут её кольнуло в сердце. «Где Роджер?» Она не видела его с утра. Ей вдруг стало страшно. п а н т е л е м о н миниатюрный лев, вспрыгнул ей на руки и зарычал. Она попрощалась с ребятами у ворот, и тихо вышла на Тёрл-стрит. А потом со всех ног бросилась к ложе Иордана и влетела в дверь на секунду раньше Пантелеймона, принявшего вид к и п а р д а «Я вынужден был позвонить магистру и доложить о тебе», — сказал ей швейцар с видом святош. «Он очень недоволен. Ни за какие деньги не захотел бы я оказаться на твоем месте». «Где Роджер?» — спросила она. — Я его не видел. Ему тоже достанется. — О, когда мистер Коусон его поймает! И Лира кинулась на кухню, где в жаре и в пару гремя посудой суетились люди. — Где Роджер? — крикнула она. — Уйди отсюда, Лира, не до тебя. Где он? Он появился или нет? Никого это, оказалось, не интересовало. «Да где он? Вы ведь должны знать!» — крикнула Лира шеф-повару. И, получив оплеуху, бросилась к двери. Кондитер Берни пытался ее утихомирить, но она была безутешна. «Они украли его! Проклятые жрецы! Их надо поймать и всех поубивать! Ненавижу их! Вам плевать на Роджера!» Лира. Мы все заботимся о Роджере. Неправда! Вы бы сразу бросили работу и пошли его искать! Ненавижу вас! Мало ли, почему он не появился. Будь же разумный. Нам надо приготовить ужин и подать меньше, чем через час. Магистр принимает в своем доме гостей. Ужин будет там. А это значит, что шеф обязан доставить туда ужин быстро, чтобы не остыл. И как бы там ни было, Лира... «Жизнь должна продолжаться. Я уверен, что Роджер объявится...» Лира выбежала из кухни, опрокинув стопку серебряных крышек для блюд и не обращая внимания на гневные крики. Она промчалась вниз по ступенькам через квадратный двор между церковью и башней п е р е г р и м а и во двор Яксли, окруженный самыми старыми зданиями колледжа. п а н т е л е м о н бежал перед ней в виде маленького гепарда, И они взлетели по лестнице на самый верх, где была спальня Лиры. Лира распахнула дверь, потащила к окну свое дряхлое кресло, открыла окно и выбралась наружу. Под окном проходил выложенный свинцом каменный сток шириной сантиметров в тридцать. Она встала на него, повернулась и вскарабкалась по шершавой черепице на самый гребень крыши. Там она раскрыла рот и закричала, что есть силы! Пантелеймон на крыше, всегда превращавшийся в птицу, летал вокруг и кричал вместе с ней, как грач. Вечернее небо окрасилось персиковыми, абрикосовыми, кремовыми тонами. На их фоне кучками мороженого пилели облака. Вокруг, вровень с крышей, поднимались шпили и башни Оксфорда. Слева и справа, с востока и с запада – Зеленели леса ш а т о в е р и Белого села. Где-то кричали «грачи», звонили колокола, и ровный р о к о т двигателя со стороны Окспенс возвещал об отбытии в Лондон дирижабля с вечерней королевской почтой. Он поднялся за церковью святого Михаила с начала величиной с сустав мизинца, если держать его на расстоянии вытянутой руки, а потом становился в с ё меньше, меньше, пока не сделался точкой в перламутровом небе. Лира посмотрела вниз, на сумеречный двор, где подвое и поодиночке двигались фигуры в черных мантиях. То ученые истекались к столовой, а их деймоны шагали или порхали рядом, или сидели на плечах. Постепенно освещался зал, загорались его цветные стекла. Это слуга ходил вдоль столов и зажигал гарные лампы. Зазвонил колокол Стюарта полчаса до ужина. Это был ее мир. Она хотела, чтобы он остался таким на веки вечный. Но он менялся. Кто-то там похищал детей Она сидела на гребне крыши, подперев подбородок руками. «Надо выручать его, Пантелеймон!» — сказала она. Он ей ответил грачинным о голосом с дымохода. «Это будет опасно». «Конечно, я знаю». «Вспомни, что они говорили в комнате отдыха». «Что?» «Что-то насчет ребенка в Арктике». который не притягивал пыли. Они сказали, что это был целый ребёнок. Как понимать? Может быть, что-то такое сделают с Роджером, цыганятами и другими детьми? Что? Ну, а что значит целый? Не знаю. Может, их режут напополам? Думаю, они превращают их в рабов. В этом больше смысла. Может, у них там шахты? Урановые шахты для атомных машин? Скорее всего так. А если спускать в шахту взрослых, они умирают. Вот и отправляют детей, потому что они стоят дешевле. Наверное, и с ним так сделают. Я думаю... Но что думает п а н т е л е м о н услышать не удалось. Потому что снизу кто-то закричал. «Лира!» «Лира! Немедленно спускайся!» Застучали парами окна. Лира узнала и голос, и эту нетерпеливость. «Миссис Лонсдейл!» «Экономка! От нее не укроешься!» Лира с недовольным лицом съехала по крыше в водосток и оттуда влезла в открытое окно. Под стоны и хрипение труп миссис Лонсдейл Наливала воду в обколотую раковину. Сколько раз тебе говорили не лазить туда? Посмотри на себя! Посмотри на юбку! Грязная! Снимай сейчас же и мойся, пока я ищу что-нибудь приличное и н е р в а н о е Почему ты не можешь ходить чистой и опрятной? Лера была так сердита, что даже не спросила, зачем ей мыться и переодеваться. А сами взрослые своих приказов не объясняют. Она стянула через голову платье, бросила его на узкую кровать и начала кое-как умываться. А п а н т е л и м о н принявший вид канарейки, подпрыгивал все ближе к Дэймону миссис Лонсдейл, фолигматичный легавый, тщетно пытаясь ее раздразнить. «Посмотри, в каком состоянии твоя одежда! Ты неделями ничего не вешаешь! Посмотри, как замялось твое...» «Посмотри на то, посмотри на это». Лира не хотела смотреть. Она зажмурила глаза и терла лицо тонким полотенцем. «Придется надеть как есть. Гладить уже некогда». «Господи, девочек, о колени! Посмотри, в каком виде у тебя колени!» «Не хочу я ни на что смотреть», — пробормотала Лира. Миссис Лонсдейл шлепнула ее по ноге. «Мой!» свирепо сказала она. «Сейчас же смыть всю эту грязь!» «Зачем?» «Наконец, сказала Лира. Я никогда колени не мою. Кому надо смотреть на мои колени? Зачем вообще все это?» «И вам до Роджера дела нет, как шефу. Я одна о нем». Еще шлепок по другой ноге. «Довольно вздора. Я тоже Парслоу, как и отец Роджера. Он мой т р о ю р д н ы й брат». «Ты, конечно, этого не знала, потому что никогда не спрашивала, мисс Лира. Тебе и в голову не приходило. И не упрекай меня за безразличие к мальчику. Видит Бог, я даже о тебе забочусь. Хотя ни причин особых для этого нет, ни благодарности я не вижу». Она схватила кусок фланели и с такой силой растерла колени, что стало больно и покраснела кожа. Но грязь сошла. А надо это за тем, что сегодня ты ужинаешь с магистром и его гостями. Надеюсь, ты будешь вести себя как следует. Говори, только когда к тебе обращаются. Будь спокойной и вежливой. Мило улыбайся. И не вздумай отвечать «не знаю», когда тебе задают вопрос. Она натянула на т о щ е е тельце Лиры лучшее платье, одернула его. вытянула из клубка одежды в ящике красную ленту и грубой щеткой расчесала девочке волосы. «Если бы предупредили заранее, вымыла бы тебе голову». «Ладно, ничего не поделаешь, лишь бы не очень приглядывались». «Так, ну-ка, встань прямо!» «Где наши лучшие лакированные туфельки?» «Пятью минутами позже?» Лира стучалась в дверь магистрского е дома, величественного, несколько сумрачного дома с выходом на двор Яксли и задним фасадом, обращенным к библиотечному саду. п а н т е л и м о н для вежливости принявший вид горностая, терся у ее ног. Дверь открыл слуга магистра, Казенс, старый враг Лиры, но оба знали, что сейчас у них перемирие. «Миссис Лонсдейл велела мне прийти», — сказала Лира. «Да», — сказал Казинс д и отступил в сторону. «Магистр в гостиной». Он провел ее в большую комнату с окнами на библиотечный сад. Солнце, садившееся между библиотекой и башней Пилигрима, било в окна и освещало тяжелые картины и пасмурное серебро, которое коллекционировал магистр. Освещало оно и гостей. И Лира поняла, почему они не ужинают в зале. Трое из них были женщины. — А, Лира, — сказал магистр, — очень рад тебя видеть. — Казинс, пожалуйста, найдите ей чего-нибудь прохладительного. — Леди Ханна, по-моему, вы не знакомы с Лирой, племянницей. Лорда а з р и л а Леди Ханна Рэлф, пожилая седая дама, возглавляла один из женских колледжей, а Дэймон ее был мартышкой. Лира пожала ей руку со всей возможной почтительностью, а потом была представлена остальным гостям, ученым из других колледжей, как и Леди Ханна, и потому совершенно неинтересным. Наконец, Магистр подошел к последней гости Миссис Колтер Сказал он Это наша Лира Лира, подойди и поздоровайся с миссис Колтер Здравствуй, Лира Сказала миссис Колтер Она была молодая и красивая Гладкие черные волосы Обрамляли ее лицо, и Деймоном ее была золотая обесьяна.